Бабушка Максима терпеливо сносила все это. Она закрыла глаза, точно она тоже устала. Теперь она еще больше сделалась похожа на Максима. Я представляла ее в молодости, высокую, красивую. Видела, как она идет на конюшню с сахаром в карманах, поддерживая подол длинного платья, чтобы не попал в грязь. Я рисовала себе ее затянутую талию, высокий воротник. Слышала, как она...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 Все это забылось, ушло в небытие, и за этим спокойным бледным лбом нет ничего, кроме ощущения легкой боли или неудобства, смутной благодарности, когда греет солнце, дрожи, недовольства, когда подует ветерок. Я хотела бы положить ладонь ей на лоб и сбросить прочь года». «Я хотела бы увидеть ее молодой, такой, какой она некогда была, с каштановыми кудрями, румянцем во всю щеку, живую, энергичную, как сидящую рядом с ней Беатрис, говорящую об охоте, собаках, лошадях, а не такую, с закрытыми глазами, ждущую, пока сиделка взобьет подушки». «А у нас сегодня к чаю что-то вкусненькое», — сказала сиделка, —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 Чай был обжигающе горячий, слишком горячий, чтобы его пить. Сиделка потягивала его крошечными глоточками».